«Наместник». Я проснулся от резкого сигнала тревоги. По всему кораблю звучали резкие, частые удары колокола. «Джульетта, милая и ласковая Джулия, всегда такая ненасытная, с ничем не обузданной фантазией, тоже начала быстро одеваться». И мы даже столкнулись лбами в моей достаточно просторной каюте. Она оделась быстро. И не потому, что в этом мире нет в обиходе нижнего белья. А потому, что я просто залюбовался ее крепкой обнаженной фигурой в отражениях со всех сторон. В накинутом на голову капюшоне она вышла из моей каюты и поспешила на палубу. Я-то знал, что ничего страшного случиться не может, но поспешить на палубу все равно придется. Я спокойно оделся, вооружился, одел свою белую рясу и вышел наружу. Все уже заняли места согласно боевого распорядка. Я поднялся на мостик, где уже собрались офицеры корабля. В бинокль стал виден корабль, о котором предупредили вахтенные. Четырехмачтовое судно степенно приближалось к нам, и стало видно, как открылись пушечные порты с нашей стороны. Вот интересно, что видят сейчас их офицеры со своего мостика. Наверное, им хорошо видно, что у нас на мостике стоит монах в белом одеянии и группа монахов в черном. И как они отреагируют на наш флаг? Все зависит от того, кто на этом корабле. Судя по флагу, это правительственное военно-экспедиционное судно. Они подняли нам сигнал остановиться. Надо хотя бы сделать вид, что мы подчиняемся. Ну и просто так поддаваться не стоит, хотя не похоже, что это были пираты. Я приказал поднять сигнал. Представьтесь, кто вы. Флагман Его Величества Короля! Ну что ж, познакомимся. «Я отдал все распоряжения остановить наш корабль и лечь в дрейф. Приготовить шлюпку, трап и приготовить орудие по обоим бортам к бою». «Так, на всякий случай». В сопровождение назначил четверых матросов со скрытыми подрясой ружьями. «Да и на мне самом хватало арсенала любого назначения». «К величестве достаточно большому в сравнении с нашим судну», Мы, по небольшому волнению моря, подошли достаточно быстро. Четыре монаха в черном завеслами и один белый монах, стоящий на носу шлюпки. Это было монументально и величественно. При подходе к кораблю... Я, как и подобает священнику, трижды перекрестил встречающих, отдельно перекрестил их корабль. Ну, недаром же я имею посвящение на земле от Папы Римского в Сан после удачно проведенной секретной освободительной операции в Ватикане. Да и экстерном пройденная духовная академия не прошла даром. По трапу мы степенно поднялись втроем, двое остались в лодке, удерживая ее фалами за трапу. Я перекрестил собравшихся перед трапом людей, и меня предложили провести к капитану. Мое лицо и лица моих спутниц на ярком солнце не были видны под громоздкими капюшонами. Да, у дамочек еще и сетки на лицах. Мы втроем подошли к трапу, моя охрана осталась около лестницы, а я поднялся на тесный капитанский мостик». «Я приветствую и благословляю вас, капитан, вместе с вашим кораблем и вашей командой. Да прибудет с вами мир и спокойствие, да будет путь свободен от бурь и врагов, и да воздастся вам за дела ваши и службу королю». И протянутой рукой трижды перекрестил склонившийся в поклоне офицеров во главе с капитаном. «И я приветствую вас, святой отец». Спасибо за благословение! Склоненный капитан нагнулся и поцеловал мне руку. Потом к руке приложились его помощники. И вам желаю доброго пути, морского и земного. Разрешите представиться: капитан флота Его Величества короля Объединенного Королевства и Колонии Искандер Смолет. Не mm. ли отобедать вместе с братом короля и со мной в кают-компании. «Он пригласил вас через меня, но сам факт приглашения возложил на меня, как и решение такой возможности». «Соблаговолю, сын мой, соблаговолю. Ведите нас к нему». «С удовольствием, святой отец. Проходите сюда». «Святой отец, а нужны ли вам ваши прислужники? Или это ваша охрана?» «Капитан смоллит это не охрана. Сам Бог охраняет слугу своего от бед и ненастий в этом мире». А послужники мои сопровождают меня сумкой для отправления таинств и обрядов, которые могут понадобиться на одиноком корабле в море. Поэтому они и сопровождают меня везде. В наплечных сумках у моих спутниц на самом деле находились Библия, маленькие иконки, символика, кадила, ладан, благовония, даже складная подставка под Библию». «Так вы, так сказать, ко всему готовы?» «Конечно». «А оступив на палубу вашего корабля, я не увидел вашего служителя божьего. Не может быть, чтобы на таком большом правительственном корабле не была предусмотрена должность капеллана. И тогда почему он меня не встретил?» «Беда случилась с нашим капелланом. Он причищался красным вином, да, видать, не рассчитал свои силы и упал за борт». «Тягостное известие вы мне сообщили. Мне всегда больно, когда уходят в мир иной слуги Господа, да еще при исполнении своих прямых обязанностей». «Вот вы и пришли!» — провозгласил наконец-то капитан и открыл дверь в просторную кают-компанию. Навстречу поднялся и подошел высокий стройный мужчина в расшитом камзоле ярких цветов, на мой вкус бездарно подобранных... И склонился в легком поклоне. Святой отец, разрешите представиться. Фредерик Славович, брат Его Величества Короля Объединенного Королевства и наместник его для всех колоний. Очень приятно. Я, отец Александр, рад нашему знакомству. Очень, очень приятно. Я традиционно перекрестил его, благословил и дал поцеловать мне руку. Потом мы сели за стол. Мои дамочки степенно заняли место за моей спиной, внимательно наблюдая за происходящим вокруг. Впрочем, о том, что они дамочки, на мой взгляд, ничего не выдавало. Они могли стоять, сидеть, нагибаться, но ничем не отличались от обычных монахов. Что будете пить, святой отец? Какое вино? Красное, белое, сладкое, сухое. воду, конечно же. Вы же понимаете, сан обязывает. А что кушать изволите? Точнее, что вам можно по сану откушать за нашим столом? А вот еду предпочитаю нежирную и фрукты. На вашем столе, как я посмотрю, есть все, что мне надо. Особенно порадует простой хлеб, который у нас на корабле уже высох. Так, может быть, отпустите своих служителей? Да посидим не только по сану. Не могу, господин Славович, не могу. Первостепенному обед дан всегда присани быть. Ну, как знаете. А мы выпьем вина с вашего благословления и за ваше благословление. Мы люди и ничто человеческое нам не чуждо. Они выпили, поели и теперь опять вспомнили о моих спутницах. «Может быть, и ваши сотоварищи отведают наших кушаний?» «У них обед. До заката солнца им есть сегодня не положено. Так что спасибо. Вы лучше расскажите, куда путь держите, какие цели, какие, может быть, проблемы». «Можно я начну с последнего? Проблема у нас есть, вы правы. Нашего капеллана за борт темной ночью смыло волной при шторме». Не смогли мы его спасти, потому что не видели. Темно было. Шторм был жуткий. Все были заняты своими делами. Вот и сиганул наш товарищ. Потому хочу обратиться к вам с величайшей просьбой, чтобы вы дали нам из числа своего окружения служителя культа, который бы его заменил. Хотя бы до конца нашего пути. А то и офицеры волнуются. «Солдаты и матросы помощи часто просят». «Никак нельзя нам без Капеллана. Вы же понимаете». «Мне очень жаль вас расстраивать, но в моем окружении нет ни одного человека, который бы соответствовал нужному сану и званию. Я единственный, кто может все дела и службу отправлять. Остальные – простые служки, и потому к представлены не были». «Я, конечно, могу задержаться и совершить все необходимые обряды на вашем судне, а капитану оставлю письмо настоятелю монастыря, мимо которого вы будете скоро проплывать, чтобы он выделил столь потребного вам служителя Божьего. У него, знаю, есть такая возможность. А для того, чтобы матросы и офицеры спокойны были... Могу поручить своим людям вставить в верхушку самой высокой мачты частичку мощей святого Варфоломея, которые будут хранить ваших людей и корабль от нечисти до самого пункта назначения, или пока служитель Господа не займет свое место почившего. Но Не говорить же им, что мне пришла идея вмуровать и замаскировать им маячок в мачту. И буду слушать их разговоры на палубе». И на мостике, в каютах и в кают-компаниях удобно ведь. Хорошая идея у вас, Святой Отец. А настоятель монастыря нам не откажет? Ну что вы? Как можно отказать в таком святом деле? Да, и знаю я его, и недавно как раз службу служили вместе в том городе. Ответил я, вспоминая, как мы вдохновенно пели с тем настоятелем песни во все горло в глубоком винном подвале после трудной долгой мессы в Центральном соборе. Кстати, святой отец, а как называется ваш корабль? Я не смог в бинокль почитать древнейшие письмена на борту. Его святейшество, учитывая нашу великую миссию при постройке корабля, дал ему название «Святой монастырь» так мы теперь и благодарим его денно и ночно за столь великую идею и столь благостное название нашей посудине. Я предлагал изначально ковчегом назвать, но вмешалось провидение, и наверх приехал владыка и его святейшество, и дали такое название. И чем же оно лучше, чем ковчег? Так ведь на нашем корабле нет ни мирских, ни рабов, никого из мира грешного» только служители Божьи, принявшие не только веру Его, но и постриг. Чем же не монастырь? И в пути долгом по волнам моря и мироздания, и на стоянках в портах, и во время штиля или бури мы молимся денно и ночно о милости Божией к рабам Его и к нам, слугам Его. Вместе молимся степенно и сорвением, Как если бы на Тверди земной в монастыре жили. Понятно, отец Александр, понятно. Нужное дело делаете. Души наши поддерживаете в чистоте, свет проливаете, добро несете в наши мысли. Отец Александр, после некоторого молчания вступил в разговор и капитан. Так вы говорите, что можете отслужить службу на корабле? Конечно, это мой долг. Сколько вам надо на подготовку? В какое время можно это мероприятие провести, чтобы и вас не задерживать? И хорошо все получилось. Можно объявить, чтобы в 16.00 все были готовы. А кафедра у вас есть? Конечно, конечно. Покойный капеллан с кафедры тоже обращался к солдатам и матросам. Вот и распорядитесь. Так куда путь держите, наместник? В колонию одну. Несколько в стороне она находится. Надо налоги оттуда забрать за пять лет. Доставить их монарху они не могут, так как их корабль был атакован пиратами. И в настоящее время находится в нашем доке. На ремонте. И большие суммы там? Да, они маленькие. И груз накопился дорогой и объемный. Там не только монеты. Там и мануфактура, и золото в слитках из присков и бриллианты, ограненные и неограненные, для корон. Вы знаете, там и рабыни, и экзотические фрукты, и...» Подвыпивший наместник стал выбалтывать имена и звания людей, которые хранили и были ответственны за груз. И я внимательно слушал. По ходу его рассказа у меня стала вырисовываться одна интересная мысль. Но пока не было чего-то ключевого что стало бы настоящей идеей к действию». Он говорил недолго, но сказал, на мой взгляд, «достаточно для болтуна, но недостаточно для принятия решения». Вскоре вернулся капитан, и, довольный, снова сел за стол. «А скажите, уважаемый господин Смоллет, с какой скоростью двигается ваш корабль?» «Но вы же должны понимать, что это зависит от ветра и от разных условий». «А все-таки...» Вот как боевой курс и курс преследования, сколько вы можете выжить при самых лучших внешних факторах? Мне приходилось преследовать пиратов, и мы достигали отметки 18-20 узлов. Думаю, это максимально. Понятно. Я в уме уже просчитал скорость в узлах монастыря. И стала вырисовываться интересная мысль. А вы будете еще куда-то заходить по дороге в колонию? Конечно. Нам обязательно надо навестить несколько портов, которые будут несколько в стороне от прямого пути, и передать туда приказы короля, почту. Даже есть несколько пассажиров высокого чина. Это в основном чиновники высокого ранга. Они направляются к месту службы. «Давайте этих чиновников пригласим сегодня на ужин после службы, и вы меня им представите. А то я ранее почти не выходил из стен монастыря и почти никого не знаю в миру. И уж тем более в этой части планеты». «Хорошая идея. Вам, как человеку новому в этих краях, надо обзаводиться знакомствами. Тем более, что вы по своей сговорчивости можете быть очень полезными для них». Решено. Ужинаем вместе после службы. Столы будут накрыты к 19.00 и ждать окончания службы. Как думаете, вам хватит на все три часа? Думаю, что хватит. Я привлеку к этому еще своих людей, и они помогут мне все организовать. Дело не в службе, а в том, что, как я думаю, Большое количество верующих захочет лично получить благословение от священника высокого ранга, и это может занять значительно больше времени. Да, да, согласен. Тогда что вы будете сейчас делать? Чем я могу быть вам полезен до начала службы? У меня есть еще несколько часов, я поеду к себе на корабль отдохнуть и приготовиться к службе. Приеду минут за двадцать-тридцать до начала, и мы все обсудим. Думаю, этого хватит для подготовки. И я отбыл на монастырь. Идея начала оформляться у меня в голове вполне красиво.